Провал 22-й танковой дивизии в Крыму, март 42 -го года. Период с конца 80-х годов ознаменовался публикацией целого ряда документов по действиям советских войск в Великой Отечественной войне с критикой тех или иных решений и их последствий, иногда создававших весьма удручающую картину происходившего. Однако было бы большим заблуждением считать, что подобные документы отсутствовали в вермахте, они лишь известны в куда меньшей степени. Боевые действия Крымского фронта в начале 1942 -го года вызывают обычно негативные ассоциации. Несколько месяцев борьбы советских войск на Керченском полуострове знаменовались не только неудачами, но и успехами, пусть и частного характера. Безусловным успехом стало отражение немецкого контрудара 20 марта 1942 -го года, в котором потерпела скандальную неудачу свежая 22-я танковая дивизия. Слава об этом провале докатилась до Берлина, и Гитлер потребовала отчета о произошедшем, что породило обширную переписку, оставшуюся в архивах. Командующий 11-й армией в Крыму фон Манштейн описал эти события в своих мемуарах следующим образом. Танковая дивизия в утреннем тумане наткнулась на советские войска, занявшие исходное положение для наступления. Оказалось, что командование армией совершило ошибку, бросив эту вновь сформированную дивизию в большой бой, не испытав ее заранее и не проведя с ней учений в составе соединения. Примечание. «Манштейн. Э. Утерянные победы. Москва. А.С.Т. Санкт-Петербург. Террофантастика. 1999 год. Страница 257. Конец примечания. Сразу же можно отметить, что «Манштейн» в мемуарах сообщает об изготовившихся советских войсках, как о достоверно известном факте, далее намекая читателю, что неудачный удар 22-й танковой дивизии сорвал советское наступление». Однако по горячим следам событий, а именно в своем докладе 21 марта 1942 года, он ни слова не говорит о советском наступлении, смотрите документ номер один, указывая лишь на высокую плотность построения противника на этом участке фронта. Ввиду требований Гитлера разобраться с командиром дивизии генерал-лейтенантом фон Аппелем 23 марта 1942 года, был подготовлен отчет с анализом причин неудачи, адресованный командованию корпуса и армии. 22-я танковая дивизия формировалась с 25 сентября 1941 года на юге Франции, оснащалась преимущественно трофейной техникой. Как позднее писал Манштейн, оправдываясь перед фюрером, до своего появления на фронте дивизия не провела ни единого дивизионного учения – Причиной была нехватка не времени, а горючего. В черновике доклада он выразился сильнее. Грубо говоря, горючее экономили за счет крови солдат. Теперь армия вынуждена восполнять пробелы в подготовке и использовать часть привезенного за тысячи километров горючего для обучения. Однако в отправленном в ОКВ документе эта фраза уже отсутствовала. Ввиду сложной обстановки в Крыму... 22-я танковая дивизия была направлена в качестве усиления 11-й армии и сходу введена в бой. Задача контрудара в приказе Манштейна от 16 марта 1942 -го года звучит следующим образом. Выход на линию Корпич высота 28,3 восточнее Тулумчака высота 19,8, окружив и уничтожив силы противника, находящиеся западнее этой линии. Высота 19.8 лежит практически на берегу Сиваша, и выходом на нее немцы действительно отсекли бы находящиеся западнее советские части. Вот в бой 22-й танковой дивизии происходил в большой спешке ввиду критического положения на фронте 42-го армейского корпуса. Отчет Соединения рисует достаточно неприглядную картину ввода 22-й танковой дивизии в бой, практически с марша, в неполном составе и при нехватке офицеров штаба. Как отмечалось в сопроводительной записке командования 42-м армейским корпусом, собственно, командир 22-й танковой дивизии прибыл 15 марта, и с ним были обсуждены четыре варианта наступления. Один из вариантов предусматривал удар по советской артиллерии в районе Джанторы второй удар на высоту 19,8. В итоге был выбран вариант наступления с позиций севернее Владиславовки между населенными пунктами Корпич и Тулумчак на высоту 28,2. Далее предполагалось отправить артиллерийских наблюдателей на гребень высот у высоты 28,2 начать подавление советской артиллерии. Следует сказать, что наступление 22-й танковой дивизии командование 42-го армейского корпуса поддерживало достаточно сильной группировкой артиллерии, включая 210 миллиметровые мортиры, что сглаживало проблему отставания собственной артиллерии 22-й танковой дивизии. В ночь на 20 марта 42 -го года 22-я танковая дивизия вышла на исходные позиции и ранним утром в неожиданно сгустившемся тумане, начала атаку. Препятствием для наступления в отсутствие саперов стали ручей Корпич и Тулумчак, в отчете соединения представленный равнозначным противотанковому рву. В отчете Манштейна в ОКХ от 30 марта ручей не рассматривался как препятствие. Согласно донесению 42-го армейского корпуса, эта долина лишь в нескольких местах представляет собой препятствие для танков, В остальных местах ее мог пересечь Кюбельваген. Примечание «Легкий автомобиль на шасси Volkswagen конец примечания. Командир 204-го танкового полка 22-й танковой дивизии полковник Коппенбург с оценкой «Пересекаем Кюбельвагеном» в своем отчете не согласился. Более того, он объяснил, что склон был сделан отвесным, став противотанковым препятствием. В отчете роты 22-й танковой дивизии на БТР ров описывался как глубокое и заболоченное русло ручья, берега которого противник искусственно сделал еще более крутыми. То есть советскими частями после овладения данным рубежом ручей был грамотно эскарпирован, что не было учтено немцами при планировании контрудара. Задержка на рубеже ручья – подставила боевые порядки двадцать й танковой дивизии под огонь советской артиллерии. Что же происходило по другую сторону, изрытой воронками ничейной полосы? Тезис об изготовившейся к наступлению группировки в мемуарах Манштейна не подтверждается советскими документами. Да, войска Крымского фронта наступали, начиная с 13 марта 1942 -го года, и 20 марта это наступление продолжалось – Согласно ЖБД 51-й армии Львова, находившейся на направлении немецкого контрудара 138-я стрелковая дивизия и 390-я стрелковая дивизия, на утро 20 марта имели наступательные задачи. Примечание ЦАМО РФ, фонд 406, опись 9837, дело 56, лист 52, конец примечания. В ЖБД по этому поводу прямо сказано, что 51-я армия упреждена противником в продолжении наступления на правом фланге. Фактически немецкий контрудар нацеливался на выдохшиеся, но еще не перешедшие к обороне части, что скорее способствовало его успеху. Одновременно на ранних стадиях планирования и подготовки находилась наступательная операция 47-й армии. Подтягивание сил 47-й армии уже началось, и район высоты 28,2, являвшийся целью 22-й танковой дивизии, фронтом на запад и юго-запад занимала 143-я стрелковая бригада, имевшая сугубо оборонительные задачи. Собственно, именно 143-я стрелковая бригада была интерпретирована немцами как часть ударной группировки, хотя 20 марта даже дата наступления 47-й армии еще не была определена. В первый момент, атакованные танками, напомню, ранее противникам бронетехника массировано не применялась, части 390-й стрелковой дивизии полковника Закияна дрогнули и начали отходить вплоть до высоты 28,2, На этом этапе ситуацию выправил командир 143-й стрелковой бригады Курашвили, по личной инициативе выдвинувшие свои части вперед и удержавшие Корпич в ходе уличных боев. Немалую роль сыграл тот факт, что советские части противопоставили танковым атакам противника 762 миллиметровое орудия УСВ, как позднее отмечалось в отчете 11-й армии ВКВ. Потери в танках на 50% вызваны вражеской артиллерией и только на 25% минами и на 25% танками противника. Однако роль танков в бою 20 марта нельзя недооценивать. В ходе недели боев с 13 марта 51-й армии были понесены чувствительные потери в танках. По состоянию на 19 марта 1942 -го года танковые войска армии были представлены 55-й танковой бригады 47Т26 и 21 огнеметный ХТ-133 и сводным танковым батальоном из боевых машин 39-й, 40-й танковой бригады и 259-го отдельного танкового батальона 8КВ и 6Т60 на 19,3 к 23 был введен в строй еще по крайней мере один танк Т-34». Днем 19 марта 51-я армия наступала с ограниченными целями, также теряя танки. Утром 20 марта 1942 -го года 55-я танковая бригада находилась в районе селения Тулумчак, имея задачу быть в полной боевой готовности для отражения контратак противника и особенно его танков. К 5.00 20 марта в бригаде насчитывалось в строю 23 т 26 пушечных и 12 ХТ-133. Таким образом, численное превосходство в танках 20 марта 42 года было на стороне немцев. Практически сразу 55-я танковая бригада Синенко и сводный батальон были выдвинуты для отражения танковой атаки противника. Прикрываясь складками местности, советские танкисты вышли к карпиче и встретили противника огнем с места. Подбив 9 танков и расстроив боевые порядки атакующих, 55-я танковая бригада вынудила противника отступить. Танки ПЗ-2 с 20 миллиметровой и ПЗ-38Т с 37 миллиметровой пушкой мало что могли сделать КВ, больше шансов имели ПЗ-4 с 75 миллиметровым орудием, кумулятивные боеприпасы, к которому в 11-й армии в этот период имелись и расходовались. Закрепляя успех, танкисты преследовали противника до района трех курганов, затем вернулись в лощину у Корпичи. Нельзя не отметить, что пресловутый эскорпированный ручей в отчете 55-й танковой бригады не упоминается вовсе, скорее всего, ввиду знакомства танкистов с бродами через него. По советским данным, в 15.00 немецкая танковая атака была повторена при поддержке пехоты, по немецким отчетам это были части одного наступления, два эшелона. На этот раз 55-я танковая бригада одним танковым батальоном контратаковала врага в лоб, а вторым во фланг. Этим маневром противник был обращен в бегство. Подбив еще четыре танка противника, советские танкисты перешли в преследование, уничтожая живую силу огнем пушек, пулеметов и огнеметов. Как отмечалось в отчете 55-й танковой бригады по итогам боев, особенно эффективно действовали огнеметные танки, уничтожая своим огнем бегущую назад пехоту противника. Немцами было замечено использование огнеметных танков, в отчете 22-й танковой дивизии оно упоминается. Достигнув района трех курганов, танки 55-й танковой бригады попали под сильный противотанковый огонь противника и вернулись в исходное положение. Уже вечером 55-я танковая бригада попыталась развить успех, атаковав в высоту с тремя курганами танками с десантом пехоты, но под сильным огнем противника отошла на исходные позиции. Согласно отчету 55-й танковой бригады, за 20 марта было подбито и съезжено 20 танков противника в районе юго-восточной и южной окраин Корпичи и в районе высоты с тремя курганами. Уничтожено по одной батарее ПТО и четыре полевых орудия. Уничтожено и сожжено огнеметными танками до двух батальонов пехоты. Потери бригады за день составили 6 Т-26, 2 КВ и 3 Т-60 подбитыми два ХТ-133 и один Т-34 сгоревшими. Их можно оценить как умеренные. Что касается потерь противника, то здесь целесообразно воспроизвести полные подсчеты германского командования. Первоначально наверх было доложено о потере всего 12 танков. В отчете для фюрера число возросло до 32, однако действительное число оказалось даже больше. Таблица номер 3. Состояние потери 22-й танковой дивизии. Командирский ПЗ-38Т. Штат 6 штук. Отстала на марше. Прочерк. Отстала при выдвижении с исходных позиций. Прочерк. Число танков, начинавших атаку. 6 штук. Безвозвратная потери на территории противника. 1 штука. Безвозвратные потери на своей территории ⁇ прочерк. ПЗ-2 ⁇ штат 45 штук. Отстала на марше 5 штук. Отстала при выдвижении с исходных позиций 4 штуки. Число танков, начинавших атаку ⁇ 36 штук. Безвозвратные потери на территории противника ⁇ 9 штук. Безвозвратные потери на своей территории ⁇ 2 штуки. ПЗ-38Т ⁇ штат 71 штука. Отстала на марше 6 штук. Отстало при выдвижении с исходных позиций 5 штук. Число танков, начавших атаку 60 штук. Безвозвратные потери на территории противника 16 штук. Безвозвратные потери на своей территории прочерк. ПЗ-4. Штат 20 штук. Отстало на марше 2 штуки. Отстало при выдвижении с исходных позиций 1 штука. Число танков, начавших атаку 17 штук. Безвозвратные потери на территории противника 6 штук, безвозвратные потери на своей территории и прочерк. Всего штат 142 штуки, отстало на марше 13 штук, отстало при выдвижении с исходных позиций 10 штук, число танков, начавших атаку 119 штук, безвозвратные потери на территории противника 32 штуки, безвозвратные потери на своей территории 2 штуки. Как позднее писал командир 204-го танкового полка попытки вытащить подбитые машины успеха не имели. Фотоснимки советских военных корреспондентов с Крымского фронта говорят о захвате по крайней мере двух танков ПЗ-4 и одного ПЗ-38Т исправными, без видимых повреждений. Они позднее использовались с советскими опознавательными знаками. Скорее всего, это были машины, застрявшие на рубеже ручья, В документах фронта эти трофеи в составе бригад и полков не отражены. Потери вооружения 22-й танковой дивизии за день боя, согласно отчету соединения, также оказались весьма внушительными. Людские потери соединения составили почти 1100 человек с большой долей вероятности пропавших без вести. Таким образом, утверждение в отчете 55-й танковой бригады про два сожженных огнем батальона, если и преувеличение, то не слишком большое. Наказаний по итогам разбирательства не последовало. Даже командир 22-й танковой дивизии усидел на своей должности, хотя позднее громкой карьеры не сделал. Манштейн в мемуарах пишет, что позднее, в майском наступлении, 22-я танковая дивизия оправдала возложенные на нее надежды – Однако к тому моменту, помимо проведенных учений, дивизия получила новую технику – танки ПЗ-3 и ПЗ-4 с длинноствольными орудиями, давшими немцам новые возможности в танковом бою. 20 марта 1942 года 22-я танковая дивизия оказалась неподготовлена к условиям войны в Крыму. Ее особенности в докладе в ОКХ Манштейн обрисовал яркими красками – Большой расход артиллерийских боеприпасов, постоянные атаки очень крупных сил авиации, применение установок залпового огня и большое число танков, среди них много тяжелейших, превращают бои в сражения техники, ничем не уступающие сражениям мировой войны. Здесь нельзя не отметить, что в этих же жестких условиях действовали соединения Крымского фронта. Менее всего они заслуживают пренебрежительного к ним отношения. Документ номер один. 21 число третьего месяца 42 -го года. 11-я армия оперативный отдел. Начальнику штаба группы армий Юг. В связи с телефонным разговором начальника штаба группы армии Юг с начальником штаба 11-й армии в 17.45 21 числа третьего месяца. По поводу неудачной атаки 22-й танковой дивизии штаб армии докладывает. 1. День наступления был перенесен командованием армии с 19 на 20 марта вопреки серьезным возражениям штаба 42-го армейского корпуса, опасения которого были связаны с обороноспособностью 46-й и 170-й пехотных дивизий. Это было сделано, чтобы иметь возможность провести достаточную подготовку к операции, Погода 19 числа 3 месяца солнечная и ясная. Прогноз на 20 число 3 месяца благоприятный. Первая половина ночи с 19 на 20 марта ясная и звездная. Неожиданностью стал утренний туман и легкий ледяной дождь 20 марта. Согласно прогнозам и по опыту наблюдения за погодой в Крыму, улучшение погоды могло наступить короткое время спустя, позволив авиации действовать в полную силу. В течение дня погода действительно улучшилась в ограниченных масштабах. С другой стороны, утренний туман давал шанс избежать воздействия артиллерии противника. Второе. Отменить наступление ранним утром было невозможно, поскольку подходы развертывания танковой дивизии на полностью открытой местности были возможны только в ночное время. Нахождение на исходных позициях в дневное время или отход были по этой причине исключены. Третье. Противник перед фронтом армии в очень плотном строю. Атаки силами до полка при поддержке танков происходят ежедневно. Поэтому следует постоянно ожидать развертывания противника для атаки. Распознать его в ночное время – большая удача. Четвертое. Цель наступления находилась на столь небольшом расстоянии, что до нее можно было добраться и в условиях ограниченной видимости. В реальности после того, как утренний туман рассеялся, Видимость увеличилась до 600 метров, около полудня еще лучше. Неудача танковой дивизии вызвана главным образом тем, что недавно созданное соединение еще не имеет достаточной внутренней сплоченности, недостаточно обучено, а солдаты еще не привыкли к сильнейшему огню. Подпись главнокомандующей 11-й армии фон Манштейн, номер 1104-42, секретно Документ номер 2. 22-я танковая дивизия 23 числа 3 месяца 42 -го года. Оперативный отдел номер 227-42 секретно отчет об атаке на корпич 20 числа 3 месяца 1942 -го года. Дивизия начала в 5.12 атаку на высоту 28.2 у корпичи в соответствии с прилагаемым приказом. В распоряжении дивизии имелись. 204-й танковый полк в составе двух батальонов танки ПЗ-38Т, 140-й стрелковый полк без первой роты, 129-й стрелковый полк, 24-й мотоциклетный батальон без двух рот и 1-й дивизион 142-го артиллерийского полка. В течение первой половины дня на поле боя последовательно прибыли 2-й и 3-й дивизионы артполка, полностью отсутствовали саперный батальон и противотанковый дивизион. Отчет обои 5.15, 5.50. В условиях дождливой погоды и плохой видимости танковый полк сначала медленно, потом прибавляя скорость, двинулся на противника, который был застигнут врасплох и оставил свои позиции. В это время из-за непогоды оказалась потеряна связь между двумя батальонами. 5.55, Первый батальон столкнулся южнее Тулумчика с русскими танками, в том числе тяжелейшими КВ, и после бесплодного боя вынужден был отступить, понеся потери в танках еще и на минном поле. Шесть двадцать В ответ на настоятельные просьбы о поддержке со стороны первого батальона в адрес полка, которые слышало и командование дивизии шесть тридцать семь первый дивизион артполка. Получил приказ выдвинуть вперед батарею для стрельбы прямой наводкой по танкам противника. В это время первый батальон с боем отступал перед тяжелыми русскими танками, неся значительные потери. 6.45. Тем временем командир полка, двигавшийся вместе со вторым батальоном и подчиненный ему ротой БТР, добрался до Корпича. При переправе через ручей танки столкнулись с большими сложностями. Тем не менее, частям тяжелой роты удалось через Корпич прорваться к высоте 28,2. После этого появились тяжелейшие танки противника и подбили два немецких ПЗ-4. После этого наши танки попали под сильнейший сосредоточенный артиллерийский огонь. Высоту 28,2 удержать не удалось, поскольку основная масса 2-го дивизиона из-за проблем с пересечением ручья была остановлена сильнейшим артиллерийским огнем противника а стрелки не смогли продвинуться дальше в условиях сильного заградительного огня. Основная масса потерянных танков 2 батальона погибла по обе стороны Корпичи при попытке под прицельным огнем вражеской артиллерии найти переправы через ручей и на минном поле перед Корпичью. Подчиненная дивизии 3 рота 28-го стрелкового батальона, имевшая задание построить переправы, Под сильным огнем противника не смогла добраться до ручья и вынуждена была залечь на правом крыле стрелковой бригады на пол дороги к Корпиче. 7.38.00. В это время последовала атака пехоты противника из Тулумчака в южном направлении на левый фланг, которая была разгромлена огнем наших танков. 8.45. Остатки первого батальона вышли для восстановления боеготовности и развертывания в район севернее Владиславовки. До 9.45 командир полка, постоянно уклоняясь вместе с остатками 2 батальона от артиллерийского огня противника, вел борьбу в районе Корпичи с вражескими ПТО и пехотой, которые стремились дымовой завесой ослепить наши танки. Поскольку возник дефицит горючего и боеприпасов, и не подошли ни стрелки, ни саперы, командир дивизии санкционировал отход второго батальона, который сосредоточился в районе в одном-двух километрах южнее Корпича. 9:50. Одновременно первый батальон получил от командования дивизии приказ вновь атаковать Корпич. После отражения двух вражеских атак между 9:50 и 10:20 из Корпичи и в районе высоты 26,7 командир бригады получил приказ продолжать наступление и атаковать Корпич. Наступление развивалось очень медленно. Правофланговый полк, 140-й стрелковый полк, вышел примерно на линию 1500 метров перед ручьем в районе Корпичи. В поддержке наступления с этого момента принял участие второй дивизион артиллерийского полка, Наступление развивалось по совершенно ровной и лишенной укрытии местности, находившейся под сильным артиллерийским обстрелом. Практически невозможно было выдвинуть вперед тяжелое пехотное вооружение, тащившие его тягачи в основной своей массе стали жертвами огня вражеской артиллерии. Смотрите донесения о потерях в оружии и технике. Две вражеские контратаки между 11:25 и 12:30 были отражены. Результатом нескольких разговоров со штабом 42-го армейского корпуса являлся повторяющийся приказ продолжать наступление и занять до конца дня высоту 28.2. Второй батальон 129-го стрелкового полка утром в условиях тумана вышел за пределы полосы наступления в районе Корпичи и перемешался с соединениями 46-й пехотной дивизии. Вместе с ними он вошел в Корпич. Позднее сражался в долине ручья юго-восточнее Корпичи, где еще держались русские. Сама Корпич была вновь потеряна. 12.00, примерно в это же время, первый батальон танков, который вновь начал атаку, Вел тяжелый бой у Корпичи. Примечание. На полях Тулумчак. Конец примечания. Атака на этот населенный пункт была отражена. Танки, у которых горючего оставалось на 10-15 километров, пришлось снова отвести назад. Нехватка горючего и боеприпасов у танков объясняется тем, что командование танкового полка при развертывании не стало выдвигать вперед хотя бы часть запасов. Устный приказ дивизии оставить в тылу любой грузовик, без которого можно обойтись, чтобы не допустить скопления на открытой местности двух машин, был неправильно понят адъютантом полка. Командир полка, полковник Копенбург, не может нести ответственности за это, поскольку он прибыл в полк после болезни лишь за день до наступления и использовал это короткое время для рекогностировки на местности. 13.00. По всей видимости, в результате больших потерь в офицерах, в четырех батальонах потеряно два командира батальонов и семь командиров рот, и под впечатлением массированного огня артиллерии противника на левом крыле дивизии началось бегство, которое распространилось и на правое крыло. Благодаря вмешательству командиров это удалось пресечь и вернуть солдат на передовую. 140-й стрелковый полк находился на правом крыле, 129-й стрелковый полк без 2-го батальона, отошедшего утром на Корпич, на левом крыле. Командование дивизии направило мотоциклетный батальон на запорную позицию, проходившую примерно в 2 километрах за главной линией обороны. 15.00. Новая атака огнеметных танков противника на правого соседа и стык между подразделениями при поддержке сильнейшего артиллерийского огня и авиации. Подразделения на стыке и фланговый батальон правого соседа отступили. Командование дивизии отдало приказ танковому полку отправить боеспособные части в направлении Корпичи и вступить в бой с вражескими танками. Одновременно два взвода ПТО 24-го мотоциклетного батальона были выдвинуты в разрыв между дивизией и правым соседом. Уже в процессе выдвижения вражеская артиллерия уничтожила в открытом поле половину этих ПТО. Постепенно удалось остановить отходящие части и отразить вражескую атаку. 16.00-18.00 противник еще дважды атаковал силами от батальона до полка из района Корпичи при поддержке групп танков. Обе атаки отражены. С наступлением темноты линии обороны на участке дивизии повсеместно в наших руках. Позиция командования дивизии по вопросу проведения наступления. Первое. Наступление должно было облегчить положение ведущих позиционную войну подразделений, которые на протяжении недель вели тяжелые оборонительные бои. Его цель заключалась в том, чтобы улучшить начертания фронта и по возможности разгромить вражескую артиллерию. Речь шла о наступлении с ограниченной целью на позиции сильного и готового к обороне противника, которое следовало вести в условиях позиционной войны. Предпосылки, необходимые для решения данной задачи. А. Недостаточная разведка всех видов и подробное знакомство с местностью всех участвующих командиров. Б. Наличие саперных войск, приспособленных для решения поставленных задач саперы танковых войск. С. Наличие сильной артиллерийской поддержки. Д. Усиление действий авиации. В существовавших условиях все это не могло быть обеспечено. Большинство подразделений, особенно артиллерия, после 14-дневной транспортировки по железной дороге или непрерывного 4-5-дневного марша частично по ночам, сразу же вступили в бой. У Некоторым из них только в этот момент были выданы карты. У дивизии полностью отсутствовал саперный батальон. Второе. Позиции пехоты и артиллерии противника были глубоко эшелонированы, у него имелись все преимущества, предоставляемые обороной в особенности. А. Многочисленная и хорошо управляемая артиллерия, развернутая таким образом, что основная ее масса начинала действовать только после вклинения в оборону противника и наша артиллерия не могла ее подавить. Б. Хорошие возможности для наблюдения и благоприятная местность. Ручей, как противотанковый ров. Третье. Командование 42-го армейского корпуса в ходе первого совещания предложило прорваться вдоль железной дороги западнее Кой-Асана, после чего повернуть на север на Джантору. Это предложение я отклонил, поскольку после подробной разведки выяснилось, что пункт 1 ручей между железной дорогой и Корпичью представляет собой непреодолимую преграду для танков, пункт 2 наступающие на север танки, по моему мнению, попали бы под фланговый обстрел сильных групп вражеской артиллерии расположенных между Джанторой и Парпачем. Предложенный мной план действий исходил из достаточной артиллерийской поддержки со стороны соседних дивизий и действий крупных сил авиации, в этом случае его с трудом, но можно было бы реализовать. Четвертое. В ходе каждого совещания я озвучивал вопрос относительно возможности пересечь ручей между Корпичью и Тулумчаком ответ на который играл главную роль при оценке шансов на успех наступления. По тактическим причинам наступление пришлось начать, не имея ясности относительно возможности преодоления ручья. В реальности эта естественная преграда оказалась равнозначно противотанковому рву, как показывают поступившие донесения и понесенные потери в танках у этого рва. Даже если части одной из танковых рот – преодолели ров и смогли выйти к высоте 28,2, не было саперов, которые могли бы создать переправы для основной массы полка и артиллерии, которая могла бы в этот решающий момент хотя бы сдерживать артиллерию противника. Поскольку на местности, полностью просматриваемой врагом, невозможно было взять с собой 4000 машин дивизии, пришлось дать указания относительно районов, в которых нужно было разместить не только тылы дивизий, но и части снабжения отдельных подразделений и основную массу транспорта стрелковых подразделений. Эти районы, ввиду практически полного отсутствия укрытий на местности и превосходства русской авиации, были размещены на расстоянии до 40 километров от линии фронта. Однако тем самым подразделения лишались возможности организации снабжения, соответствовавшего требованиям боя до наступления темноты. Заблаговременное создание запасов организовать было невозможно из-за нехватки времени. Насколько необходимым было эшелонирование автомобильной техники, показывают высокие потери среди немногих выдвинутых вперед машин. В день сражения, по имеющимся данным, потеряны 32 танка безвозвратно, в том числе 9 ПЗ-2, 17 ПЗ-38, 6 ПЗ-4, 10 тягачей, 8 БТР, 18 легковых машин, 11 прицепов с боеприпасами. 5. -е. Потери оружия, 134 пулемета, 21 станок для пулеметов, 17 легких ПТР образца 39 года, 5 тяжелых ПТР образца 41 года, 12 тяжелых минометов, 7 ПТО 5-сантиметровых. Шестое. По мнению командования дивизии, атака 20 числа третьего месяца 42 -го года провалилась потому что а ручей между Корпичью и Тулумчаком представлял собой препятствие для танков, б не было средств необходимых для того чтобы хотя бы на время исключить воздействие вражеской авиации и артиллерии, их превосходство в критический момент на сложном участке ров между Корпичью и Тулумчиком, было так велико, что даже достигнутая внезапность не смогла увенчаться устойчивым успехом и обладанием высотой 28,2. С. Подразделения к полудню под сильным вражеским огнем, понеся тяжелые потери, потеряли самообладание. Потери. убиты 7 офицеров, 111 унтер-офицеров и нижних чинов. Ранены 30 и 590. Пропали без вести 5 и 329. Итог. 42 офицера и 1030 унтер-офицеров и нижних чинов. Из числа пропавших без вести подавляющее большинство убиты или ранены. Д. Дивизия была без длительной основательной подготовки до завершения сосредоточения направлена на выполнение особой задачи.